и за этот фокус равновесия мог снова сместиться. Короче, мстительный оказался мерзавец и злопамятный. И пусть он не имел права начинать обратный ритуал, но ведь совета можно было помочь, правда? Или хотя бы шепнуть по секрету Алара, что подсобил нам маленько на переходе. Хоть какая-то, даже мизерная поддержка небес нам бы точно не помешала. А этот пернатый? Впрочем, Айд с ним. Я тоже далеко не святая».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 «Путь я когда-то выбрала свой, вопреки вашим стремлениям. И, возможно, ты будешь прав, если решишь, что я должна его пройти до конца. Одна. Так, как и хотела. Но проблема в том, что я хочу попросить тебя не за себя. Жаль будет потерять целый знак из-за каких-то предрассудков. Я видела, что собой представляет нынешний повелитель Эллоиде Шайре. Да, он все еще в чем-то демон. Однако и человеческого в нем появилось немало».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 а взять его силой. На моих губах появилась невеселая усмешка. Будет очень нелегко. К тому же на моих владениях трудно будет удержаться даже полноценному демону с приличной армией. А повелителя вовсе никаких сил не хватит, чтобы перебороть ресурсы целой планеты. Так, может, ты все-таки дашь ему один единственный шанс. Зная о моих братьях, видя, кем они были и какими стали, может, не стоит всех встреч под одну гребенку,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 Насчет интерьера расскажу кратко. Скромно и функционально. Никаких тебе драпировок и габелленок на стенах. Никаких ковров и поставленных полукругом удобных кресел, золотых подсвечников или усыпанных бриллиантами люстр. Скупая обстановка. Минимум предметов мебели и одна единственная дверь, ведущая в смежное с этой прихожей помещение, где и обнаружился сам владыка, сосредоточенный, изучающий какой-то чертеж».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 Владыка чуть придвинул, лукнул пальцем в основание нарисованной башни, где было нарисовано какое-то сложное переплетение разноцветных линий. Вот это основное поле магических потоков, куда стекаются силы от, от всего дворца. Любая магия, прозвучавшая в этих стенах, оставляет свой след. И для того, чтобы они не рассеивались без пользы в пространстве, в стенах замков были построены особые уловители. Забирая на себя излишки магии или остатки заклинаний,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 «Вы что-то еще хотите спросить?» Ненадолго обернулась к, оста... к оставшемуся усталому мужчине. Тот строгнул, метнув быстрый взгляд в сторону двери, отчетливо заколебался, но врать было бессмысленно. Эмпатия, чтоб ее. Наверное, только поэтому он неохотно кивнул. «Совершенно верно. Вы правильно почувствовали. У меня действительно к вам есть еще один важный вопрос». «Тогда спрашивайте, пока я не ушла», — улыбнулась я.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 и едва заметно улыбаются, чувствуя мою тревогу. А мне было тревожно, черт возьми. Да, мне стало страшно за него. Я всегда уважала людей, способных ради долго рискнуть всем, что у них есть. Но сейчас именно моя идея неуклонно подводила этого человека к краю пропасти. И сознавать это было неприятно. Несмотря даже на то, что и владыка, и я четко понимали, другого выхода не существует. «Или мы сейчас вытащим Элойдеша Арек свету, или он никогда больше его не увидит». «Вы беспокоитесь за меня», — неожиданно прошептал повелитель, шагнув навстречу и пытливо заглянув в мои глаза. «И это странно». «Это нормально», — насторожилась я, подметив знакомые алые огоньки в его зрачках. «Не вижу тут ничего необычного. Мы же в одной лодке». «Леди, могу я вас попросить?» Снова прошептал он. И огоньков стало гораздо больше. Я внутренне напряглась. — О чем? — Я бы хотел узнать ваше второе имя. Я мысленно вдох вдохнула. Ну вот, только этого не хватало. Нашел время для сантиментов и выяснения отношений. Можно подумать, позже спросить будет нельзя. Но потом прислушалась к его эмоциям, и поняв, что они искусственно и очень удачно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 Ваше сердце и ваша душа давно принадлежат другому. Это нормально, и я ни о чем не прошу. Но одну вещь мне важно знать, хотя бы для себя самого, и для того, чтобы понять. Он на мгновение замер, а потом словно перед прыжком в холодную воду выдохнул. Есть ли смысл мне еще на что-то надеяться? Я прикусила губу. Боюсь, что нет. А если я ошибся в отношении вас?